Глава 16. Горестный выбор. Величайший дар. Лицо Рейслина было бесстрастно, ни единый мускул не трепетал, выдавая его чувства, если он вообще испытывал какие-то чувства. Тани встретил его взгляд и как всегда ощутил, что Мак видел куда больше, нежели было доступно ему самому. И внезапная волна ненависти взвилась в душе по эльфу, изумив его самого. Ненависти и зависти разом. Надо что-то делать, резко проговорил Стурм. Он ещё жив, а драконицы чего доброго вот-вот вернётся. Ладно, Танис с трудом разжал губы. Заверните его в одеяло. Только дайте мне сперва переговорить с Золотой Луной. И Паулерв побрёл через двор. Каждый его шаг гулко отдавался в ночной тишине. Взойдя на мраморные ступени, он подошёл к Золотой Луне, стоявшей у мерцавших золотом дверей. Покасившись через плечо, он увидел, как его друзья обвязывали одеяло медревесные сучья, на скорую руку сооружая носилки. С крыльца храма не было видно, во что превратился речной ветер, лишь черное бесформенное пятно на земле. «Пусть его принесут сюда, Танис», — повторила золотая луна. Полуэль взял ее за руку. «Золотая луна», — выговорил он кое-как, — «речной ветер страшно изранен, он умирает, ты ничего не сможешь сделать, и даже жезл». «Не надо, Танис», — тихо прервала его золотая луна, и он растерянно замолчал, вглядываясь в ее лицо. И к своему изумлению обнаружил, что Золотая Луна была исполнена какого-то вдохновенного спокойствия. Она вдруг напомнила Танису моряка, долго боровшегося в утлой лодчонке со штормовым морем и, наконец, вошедшего в тихие воды. «Идем в храм, друг мой», — сказала Золотая Луна. Взгляд ее прекрасных глаз заворожил полуэльфа. «Идем, и пусть речного ветра принесут сюда». Золотая Луна не слышала шума, с которым появилась драконица, не видела, как-то бросилась на речного ветра. Оказавшись на разрушенной площади Гзак-Царота, она ощутила странную силу, властно потянувшую ее к храму. Перешагивая кучи мусора, поднялась она по ступеням, не видя перед собой ничего, кроме золотых дверей, горевших в свете двух лун, серебристой и алой. В это время сзади началась какая-то суматоха, и голос речного ветра окликнул ее. «Золотая луна!» Она заколебалась, не желая бросать друзей и чувствуя приближение злой силы, готовой вырваться из колодца. «Войди в храм, дитя!» — позвал ее ласковый голос. Золотая Луна вскинула глаза глядя на дверь. Это был голос её матери, песня плача. Жрицы Квешу умершей давным-давно, когда Золотая Луна была ещё маленькой девочкой. "Песнь плача?" прошептала Золотая Луна. "Мама?" Много лет миновало, и горькими были они для тебя, доченька. Золотая Луна не столько слышала, сколько сердцем чувствовала дорогой голос. "И боюсь, не скоро это бремя упадёт с твоих плеч, ибо если не дрогнешь, на твоём пути встанет ещё худшая тьма". Знай, однако, что правда воссияет над тобой в ночи, хоть и не ярок поначалу будет её свет в безбрежном мгле. Зато без неё всё погибнет безвозвратно. Войди же со мной в храм, доченька, и обретёшь то, что ищешь. Но мои друзья, речной ветер. Золотая луна обернулась и увидела, как речной ветер, споткнувшись, упал на содрогающиеся камни мостовой. Они не могут сразиться с тем, что летит сюда, они погибнут. Только жезл может помочь. Как же я брошу их? И она повернула назад, но в это время навис тьма. Я ничего не вижу, закричала Золотая Луна. Речной ветер, мама, помоги, мама. Ответа не было. Это несправедливо, молча кричала Золотая Луна, в отчаянии стискивая кулаки. Мы не хотели этого. Мы хотели просто любить друг друга. А теперь? Что же теперь? Мы столько им пожертвовали и напрасно. Мне 30 лет, мама. 30, а я бездетна. У меня отняли юность. Отняли мой народ в обмен на это? Золотая Луна потрясла жезлом. И хотят ещё что-то отнять? Но тут её гнев начал понемногу стихать. Речной ветер спросила она себя: "Или он тоже гневался все эти годы, скитаясь в поисках истины? Он обрёл лишь этот джезул и новые вопросы вместо ответов". "Нет, он не роптал", сказала себе золотая луна. "Его вера вела его, а я? Я слабая и недостойна". Речной ветер готов был умереть за свою веру, а мне, похоже, придётся отважиться жить, даже если это будет жизнь без него. Золотая луна прижалась лбом к холодным заватым дверям. и сделала свой горестный выбор. Я иду, мама, прошептала она. Только если умрёт Ричный Ветер, вместе с ним умрёт моё сердце. Прошу тебя об одном: если ему суждена гибель, пусть он знает, что я продолжу его поиск. И опираясь на жезу, в оштрих шур распахнула золотые двери и вошла в храм. Двери сомкнулись за ней в тот самый миг, когда драконица вырывалась из колодца. В храме было темно, но даже и темнота казалась ласковой. Сперва Золотая Уна ничего не смогла рассмотреть. Она как будто снова была в материнских объятиях и чувствовала лишь тепло родных рук. Потом на яркий свет разлился вокруг. Золотая Уна увидела над собой высокий сводчатый купол, а под ногами затейливую мозаику пола. Посередине чертога под куполом стояла мраморная статуя несравненного изящества и красоты. Это от неё шёл свет, озарявший внутренность храма. Золотая Уна пошла к ней, не в силах отвести глаз. Это была статуя женщины, облачённой в простые развевающиеся одеяния. Мраморное лицо светилось лучезарной надеждой, лишь в уголках губ таилась вековечная скорбь. На шее виднелось единственное украшение — странного вида амулет. «Я служу Мишакаль, богине-целительнице», — сказал голос матери. «Послушайся ее, доченька». Золотая луна замерла перед изваянием, любуясь его красотой, и спустя некоторое время поняла, что статуя чего-то недоставала. Она была некоторым образом не полна, не завершена». Руки мраморной богини были расположены так, как если бы она держала длинный тонкий посох, однако ладони и изваяния были пусты. И золотая луна вложила в мраморные руки свой жезл, без особой сознательной мысли, движимая простым желанием восполнить недостающее. И жезл тотчас вспыхнул мягким голубым светом. От удивления золотая луна даже отступила на шаг. Посох разгорался слепящим огнем. Прикрыв ладонью глаза, золотая луна преклонила колени. Неведомая сила, исполненная состраданием и любви, наполнила ее сердце. Как горько сожалела она о вспышке гнева, которой только что чуть было не поддалась. «Не бойся сомневаться и вопрошать, о любимая моя ученица», — прозвучал в сознании огромный и ласковый голос. «Жажда истины привела тебя сюда, а гнев поможет тебе выстоять в испытаниях, которые еще тебе уготованы. Ты искала истину, и ты найдешь ее здесь. Знай же, дитя, боги не отвращали своего лица от людей». Наоборот, это люди в своей забывчивости отвернулись от нас. Но теперь, когда величайшая опасность нависла над Кринном, истинно необходимо людям как никогда. И ты, о моя ученица, должна вернуть людям настоящую веру. Настало время восстановить равновесие мира, ибо зло тяготило чашу весов. Не только боги света, боги тьмы тоже сошли на землю взыскуя человеческих душ. Сама владычица тьмы ищет путь в этот мир. Драконы, изгнанные когда-то из земных пределов, опять носятся в небе. Драконы, смутно подумала Звотая Луна. Огромный говос переполнял её разум. Лишь много позже она до конца поймёт дарованную ей весть, пока же она могла лишь запоминать, запоминать навсегда. Откровение богов поможет людям одолеть их. Это и есть тот величайший дар, о котором вам было возвещено в во омрачённом лесу. Под этим храмом, среди руин, хранящих славу минувших времён, покоятся диски Мешакаль, круглые диски, выкованные из сверкающей платины. Разыщи диски, и моя сила прибудет с тобой, ибо я Мишакаль, богиня целительница. Но знай, о ученица, твой путь будет нелёгок. Богить мы хорошо знаем светлую силу откровений на чертёрных освящённых дисках и страшаться её. От того диски будетitelно охраняет могущественная и древняя чёрная драконица по имени Хисанд. Люди зовут её Оникс. Там, под нами, в разрушенном Кзакцароте, её логово. Немая опасность подстерегает того, кто решится вызвать диски. Я благословляю этот жезл, дитя расстирая его перед собой, не смущаясь сердцем, и победишь. Голос умолк. И тогда золотая луна услышала исполненный смертной муки крик лесного ветра. Танис вошёл в храм, и тотчас нахлынули воспоминания. Солнце снова сияло сквозь кроны деревьев в Квалиносте. Втроём с Вараной и её братом Гилтонасом лежали они на речном берегу, смеясь и вслух о чём-то мечтая. Детство редко бывало у Таниса такими счастливыми днями. Борель слишком рано понял, что он не таков, как все остальные. Но то был особенный день, согретый золотым солнечным светом и теплом детской дружбы. Даже теперь память о нём омыла душу Таниса, облегчив горе и ужас. Он повернулся к золотой луне, молча стоявшей подле него. Что это за храм? Об этом я расскажу тебе после, ответила Золотая Луна, легко коснувшись руки Таниса, она провела его по узорчатому полу, остановившись перед сияющим мраморным статуей. Хрустальный жезв озарил чертог спокойным голубым светом. Танис хотел распросить золотую луну, но в это время вошли карамоны с турм, неся тело речного ветра, уложенное на носилки. По бокам, наподобие почётного караула, шли флинты и тосельхов. Гном выглядел измученным и постаревшим. Притихший Кендер не поднимал глаз от земли, а позади горестной процессии шёл Рейстин в надвинутом капюшоне с руками, спрятанными в широкие рукава. Он напоминал смерть. Они прошагали по мраморному полу с бесконечной осторожностью, неся свой скорбный груз, и остановились под ле танисы и Золотой Луны. Танис, посмотрев на тело, которое опустили к ногам Золотой Луны, и поспешно закрыл глаза. Толстое одеяло, которым был прикрыт личный ветер, сполз, пропитавшись его кровью. "Уберите одеяло", приказала Золотая Луна. Карамон умоляюще взглянул на полуэльфа. "Золотая Луна, послушай", мягко начал Танис. Раистин нагнулся и сорвал с тела окровавленное одеяло. Никто не успел ему помешать.